бессмысленные прозвище, которые она давала делегатке в разгаре спора. Какая змея! Какая шайтанка! Стыда в тебе нет? возмущалась дворнич. Не связывайся, Фатима. Сама за себя постою! — Перестань, храпугина. Те дай повадку, так ты на шею сядешь. За волчий говорю о том, немедленно сдам тебя органам.